Глава одиннадцатая. Город света. Кузя шел по какой-то дороге, рядом мешая идти, увивался кот Миша. Путь пролегал среди полей, окрестности были, как около дачи другой бабушки. Вдали синел лес, пели птички, вспыхивали в воздухе стрекозы. Миша то и дело прыгал, а Кузя не мог понять, что происходит, Не то, что он был испуган, но он как будто оцепенел. Шел себе и шел. Вроде солнышко, ветерок, а плакать хочется. Хочется позвать бабушку и хотя бы прижаться к ее юбке, взять за ручку, попроситься, чтобы его понесли, потому что он устал, вздохнуть, наконец, спокойно. Вдруг, как облака, перед ним встали далекие шары — упала Возникли башни, сады, засверкали стеклянные грани домов, заклубились высокие фонтаны. Веяли огромные флаги, доносилась веселая смешная музыка, но очень тихо. Там вдали вдруг проскакали лошади, на них сидели дамы, и их белые платья и большие шляпы развивались на ветру. Город приближался, как будто Кузя прыгал большими прыжками, но он плелся еле-еле. Город разворачивался перед ним все явственней. Красавицы причесывали на башнях других красавиц, шляпы и шали, шлейфы, вуали пролетали, как облака, минуя тихо идущего Кузю и уставшего кота. Вдруг они оказались на некоторой улице, и Кузя стеснялся спросить, как добраться до дома. Вообще, он уже один раз терялся в большом магазине и плакал при всех. Было такое дело. И сам ужасно стеснялся, что плачет, и не мог с собой ничего поделать. Оказался вдруг один. Поэтому сейчас он даже не глядел на прохожих, а смотрел себе под ноги. Только что была бабушка, какой-то темный лес... А теперь оказалась неизвестная местность, как будто Кузя заснул и пропустил самое главное. Как он сюда забрался? Вот тебе и на. Проснулся и неизвестно где. Светило солнце. Кузя то шел в тени больших деревьев, то выходил на свет. Хотелось есть. — Какой кот? — сказал голос Кузя испугался и подобрал Мишу на руки. «Это что за кот?» — продолжал женский голос. «Чудо просто!» Чья-то рука стала гладить Мишу. Кузя посмотрел наверх и увидел красавицу в воздушном платье. «У нас таких и не видывали!» — воскликнула тетя. «Тебя как зовут?» Кузя потупился. И ответил: Его зовут Миша. Кот вдруг возразил. Меня звать Мельхиор, а вас сирень. Что-то знакомое, заметил кот Миша. И мне ваше имя нечто напоминает. Пойдете ко мне в гости? Кузя, тихо сказал Мильхиор, я жутко хочу жрать. Пошли, вдруг покормят. Кузя все так же, не поднимая головы, поплелся вслед за сверкающим платьем. В тот раз, когда он чуть не потерялся, его тоже окружили тети в магазине, спрашивая адрес, имя и фамилию, а он в ответ орал «Ой-ой-ой-ой-ой-ой!», пока не прибежали папа с мамой. Тут... Никто ничего такого не требовал, не спрашивал, где ты живешь, мальчик. Хотя Кузя давно уже знал на зубок свой адрес и даже сейчас потихоньку его повторял, частично вслух. Просто так. Дом 34, квартира 23. Сирень быстро шла впереди. Кузя с Мишей на руках еле поспевал за ней. Но уже началась какая-то тихая радость. — Как будто Кузя мог вот-вот увидеть бабушку, папу и маму, и вдруг там будет родной двор, а там рядом с песочницей за столиком около качелей окажутся все знакомые — дяди Юра и дядя Коля, которые всегда любили поговорить с Кузей, узнать у него, как дела, и не хочет ли бабушка с ними отдохнуть, малек. Почему бабушка все время и уводила Кузю гулять в сквер? Но ничего такого не оказалось, когда сирень ввела их в какие-то красивые кудрявые ворота, сплошь увитые розами. В ее доме оказались деревянные, но как будто кружевные сквозные двери, а за ними был сад, потом опять цветы, колонны, башни, увитые листьями, потом солнечная поляна и замок — Разноцветные стеклянные стены, мраморные ворота, фонтан в центре, заросли цветов, как облака. И тут пролетела розовая птичка. Мишка на руках насторожился, встопорщился, а птичка сказала «Как раз!» и закачалась на ветке цветущего дерева, словно нарочно очень близко. Потом их посадили за стол. Миша сел на отдельное сиденье, довольно высокое, как для маленьких, и со специальным лоточком. Вдруг Миша сказал, — Я не люблю цветы, я их не ем. — А вы попробуйте, Мильхиор, засмеялась сирень. Кузе дали на тарелке тоже какие-то цветы. Он сидел, опустив голову, и боялся взглянуть на хозяйку. «Ешь, ребенок, тебе надо набраться сил!» — прозвучал вдруг нежный голосок. На тарелке танцевала маленькая девочка. «Еще новости!» Девочка взяла в руки цветок, белый и блестящий, и поднесла прямо к рту Кузи. «Ам!» — сказала она вдруг крикливым голосом бабушки. От неожиданности Кузя открыл рот, а когда закрыл, то пришлось что-то жевать, сладкое и вкусное. Мороженое, вот что! Но не ледяное, а прохладное. У Мельхиора на лоточке тоже работал какой-то малюсенький мальчик, и Мельхиор принимал от него на вилке полные охапки мелких цветочков, жевал и облизывался. «Ну как тебе, жареное мясо?» — поинтересовался Мельхиор у Кузи. Кузя постеснялся ответить, что у него мороженое. «Ничего». «Как баба Лена приготовила», — заметил Мельхиор. «Как дома». Они так долго ели, причем мороженое у Кузи все время было разного вкуса. В конце даже с шоколадками мелкими орешками и чем-то воздушным и хрустящим.